Глава четвёртая. Торопиться особо не стал. Куда спешить раскапывать древние могилы каких-то бедолаг, чьи останки и так, по словам алхимика, уже тревожили не раз и не два. Ну и вон нафиг, оганый старикашка, я проворчал сквозь зубы. Не имётся же ему. Когда Гренвер вручал мне упомянутое снаряжение, экипируя в поход фонарём, лопатой, мешком и средствами для розжига, Я в ходе это веки рискнул спросить, зачем идти ночью и почему не сделать всё днём. Мол, неужели так обязательно? Или это просто прихоть старого колдуна? Ха, последний вопрос, конечно, не задал. В последний миг частица сознания, доставшаяся отэре, взбрыкнула, требуя не ныряться на неприятности. Отчинился, положившись на мнение пацана. Злить костлявого хмыря в дурацкой хламидии за здорово живёшь. Категорически не рекомендовалось. Очень уж стёрный нрав у черадея отшельника. И всё же старик удивил. В кое-то веки сне зашёл до объяснений. И ответа горошил: "Почему не днём? В чём разница?" "Потому что выкапывать будешь под лучами солнца, а не первыми коснутся костей после сырой могильной земли. А надо, чтобы был свет двух сестёр лун". И да В звёздном мире на орбите планеты болтался не один спутник, а сразу два. Непременное условие для начальной подготовки. Типа в противном случае кости изменят первоначальные свойства. Какого? Этот гад отправлял подростка на кладбище копать могилы ночью, потому что боялся, что скелет получит дозу ультрафиолета. Совсем с катушек съехал старый хрен. Об этом я ему, разумеется, тоже не сказал. Зато наградил красноречивым взглядом. При этом так и хотелось покрутить пальцем у виска и дать самэт обратиться за квалифицированной помощью к опытному психиатру. Алхимия в ответ на меня как-то странно взглянул. Оказалось, или в глубине его глаз мелькнуло искра удивления. Эри такого себе не позволял. И чего уж греха таить, он и вопрос это задавал очень редко, и то по большей части касающийся работы. ради облегчения оной сволочь старая. Ещё раз ругнулся я, вспомнив изучающий взгляд глубоко запавших глаз. Чего уж там, испугал он меня в тот момент. Наверное, так учёные смотрят на подопытных кроликов перед тем, как решить, какую очередную гадость им ввести в подбрюшье. Стоило подумать о кролике, как мысли вновь вернулись к идее. Чёрт у старикана с его закидонами Сейчас надо думать о жратве, точнее о том, как её приготовить. В качестве трофеев мне достался садок с недавно выловленной рыбой. Будет глупо упустить шанс в волю пожрать. Нечасто. Ох, нечасто и Рио удавалось насытиться вдоволь. Обычно жил впроголодь, что мальцом в трупе бродячих артистов, что в качестве подмастерья отправили обычного слуги у неуледимого алхимика. Так. И как вас готовить, прикажете. Я задумчиво уставился в лукошка, свёла три похающимися рыбинами. Рука сама потянулась к затылку в желании помочь простимулировать мыслительный процесс. Надо понимать, что раньше морскую живность мне приходилось употреблять в совершенно иных видах. Суши, роллы всякие, хандаши с креветками. Заказывать надом еду далеко не то же самое, что готовить её самостоятельно. А повар изменяет, чего уж скрывать, тот ещё. Сделать ижницу, сварить пельмени, тосты с маслом и джемом на завтрак вполне удавалось, но ничего более сложного. Вроде её надо выпотрошить, пробормотал я, не забыв поднять голову и в очередной раз прислушаться к звукам медленно надвигающегося вечера. Не бегут ли разгневанные деревенские разобраться с обидчиком их ненаглядных чад? Вроде нет. Видимо, пацанва нехило перетрусило и побоялась рассказывать взрослым о стычке. Разве что толстяк мог расколоться, когда увидит его рваное ухо. Но это не факт. Мог что-нибудь наплести, чтобы не выглядеть слабоком. Забийки обычно стараются не афишировать своих поражений, кажется. Всё равно на жанёт, пойдёт и так. Философски пожав плечами, я склонился и поднял с земли тонкий и длинный проток. Процесс насаживания слегка затянулся. Живая рыба никак не хотела умирать и трепыхалась изо всех сил в руках. Долгомонисты. Да Блестящая чешуя блестела в лучах заходящего солнца, мокрая и скользкая до невозможности, норовя выпасть из рук. Сообразив, что так дело не пойдёт, я взялся за хвост рыбы и от души шарахнул её головой об землю. Я тебя всё равно сожру, пообещал я. прикладывая непокорную добычу к обутоптанный вокруг костра грунт. Приглушённый шлепок был мне ответом, а за ним ещё один и ещё, пока рыбина наконец окончательно не затихла. Дальше начались мучения с протаканием и установкой прутика над лениво дымящейся кучкой красных углей. С трудом, с матом перематом сквозь зубы, но я справился. Первая тушка рыбы оказалась над костром. Следом наступила очередь остальных. куда бедно на прутике оказался насажен весь улов деревенских рыбаков. Поворошил угли, красные отблески опасно сверкнули в ответ на беспокойство. Дым повалил более густо, жадно обволакивая висящие рыбины. Отлично, не зажарим, так закоптим, довольно пробурчал я. Блин, а это разве не дольше или наоборот быстрее? Да, вот уж где не хватает сковородки или микроволновки. Подумав о способах приготовления, понял, что открытый огонь всё-таки способствует более быстрому приготовлению. Температура выше, следовательно, скорость прожарки быстрее. Логично, логично. Значит, надо добавить дровิшек. Рассаживать долго нельзя. Как мне посмотри, ототащиться на проклятый погост придётся. Сказано сделано. Костёр полетели подобранные на берегу ветки. Благопоследних хватало с избытком. Ламя с удовольствием лизнуло сухое дерево, распробовало на вкус и принялось поглощать с весёлым потрескиванием. Другое дело. Я уселся на корточки, протянув руки к огню. Есть в огне какая-то первобытная притягательность, что в этом мире, что на земле, видящего и обязательно возникает желание оказаться поближе. должно быть отголоски генетической памяти пращуров, что жили в пещерах и носили вместо одежды шкуры убитых животных. Рыбя чешуя очень быстро перестала блестеть и принялась покрываться хрустящей поджаристой корочкой. От костра потянуло отдуряющим ароматом еды. И тут же, откликаясь на его появление, жалобно заурчал живот. Пришлось приложить усилия, чтобы не схватить ближайший прутик прямо сейчас. На половину сырая рыба вряд ли хорошо переварится. Надо запечь до конца. А пока не мешало посмотреть, что там ещё осталось в мешке. На свет появилась засохшая головка сыра, кусок ржаного хлеба, твёрдого как кирпич, помидорина не первой свежести, луковица и пригоршня фасолин. Последние сразу отправились в рот. Что-то сделать с ними не представлялось возможным. А вот лук не помешает тоже поджарить. На манёре шашлыков. Сыры помидорину с хрумкал так. Запил колодезной водой из потрёпанной кожаной фляжки. Хлеб жевал долго, упорно перемалывая каждый кусочек. Параллельно пялился на костёр, не забывая периодически при вставать и проверять на слух возможное появление разозлённых селян, следя за прожаркой рыбы и лука. А ещё усиленно морщил лоб, думая о дальнейших действиях. Ну, допустим, выкопаю сегодня эти дурацкие кости при свете двух лун и вернусь до рассвета, как полагается. Что дальше? Старания будут как-то отмечены со стороны старика? Его отношение ко мне радикально изменится? Сомневаюсь и сильно. Полевой долговязый хрен хотел на демонстрацию проявленного усердия. Он считает он это со стороны ученика само собой разумеющимся и не требующим какой-либо дополнительной награды. Значит, надо самому её себе придумать и взять, раз уж никто не даёт. Правильно? Правильно. Будем раскулачивать гада. Первая мысль кладовые на первых этажах башни. Получить туда доступ всегда было мечтой Эри. А уж погреб-подвал, хмм, там хранилась самая вкуснятина: колбасы окарака, круги мягкого сыра, печёночные паштеты, вяленые листы мяса. приправленные душистыми травами для бывшего беспризорника просто рай. Но я ведь не он. Хорошая еда дело нужное, кто спорит? Вон как желудок скрутило, ни о чём думать толком не получается, и сил почти нет. Однако всё это ежеминутные потребности. Надо смотреть шире, попытаться охватить картину целиком и действовать на перспективу, желательно как можно далёкую. Поэтому кладовые пока оставим. Пусть их. есть цель более многообещающая. Оттуда можно извлечь куда больше пользы, чем от набитого живота. Библиотека. Выгода изучения книг очевидна. Здесь и полезная информация об окружающей обстановке в мире, и сведения по алхимическому зельеварению. Надо прямо сказать, знание или о том, что вокруг происходит. население просто отрывочный характер, по сути, их не было вовсе. Ближайшие страны, их расположение, не говоря уж об истории, всего этого парнишка не знал. Дико звучит для человека с земли 21 века. Ну, таковы реалии средневековых времён. Обычный люд, тем более бродяжка-сирота, в основной массе понятия не имел, что происходит за ближайшей округой. Да и не слишком жаждал этого знать, если уж оно пошло. Другое дело, благородные, священнослужители, мистики, жители крупных городов, здесь уровень осведомлённости повышался, сообразно полученному образованию и жизненной необходимости в занятой сфере деятельности. Самыми знающими, естественно, выступали аристократы. Высокородная знать вообще стояла на отдельной ступеньке. этих целенаправленно готовили с самого детства, прививая не только умение ловко махать шпагой или чем они там делали дырки в своих оппонентах на дуэлях, но и разбираться во многих других вещах. Хм. А вот это занимательная идея. Спорно, что угодно, в сдешних реалиях жить благородным намного проще и легче, нежели в тушке грязного простолюдина. А уж если особо титулованная, то и вовсе лафа. у тебя и замок, и целый штат слуг, что и обедs готовят, и постель застелют, и воды натаскают и подогреют для мытья. А в опочивальне в кровати всегда будет ждать грудастая красотка, податливая и уступчивая, готовая выполнить любую прихоть своего господина. Половинка Эри аж причмокнула от удовольствия, стоило представить огромную кровать под балдахином, она на ней в роскошной позе вольготно расположилась. соблазнительная красотка, абсолютно голая. А на лице играет призывная улыбка с намёком: "Не стесняйся, делай с ней что угодно". Я громко хмыкнул. "Ага, размечтался", Дон барон Санча Панчинский с усмешкой произнёс и себе под нос. "Ждёт тебя милашка в замке пустым, покладистая, хозяйственная, доумелая да в котике". Я покачал головой. Стоило завязывать с фантазиями и думать о чём-то более практичном. Хотя идея насчёт получения в дальнейшем благородного звания не так уж и плоха. Может пригодиться в будущем. Надо обязательно отложить в дальний закоуток сознания. Так, ладно, побаловались и хватит. Пора приниматься за дело. Сначала пожрать, потом топать на дурацкое кладбище. Вопрос с библиотекой отложим на потом. Ещё вернуться надо. К этому времени все 5 рыбин уже окончательно покрылись тонкой хрустящей корочкой от хвоста до головы. Приятный золотистый оттенок и умопомрачительный запах говорили, что блюдо полностью готово к употреблению. И лук прожарился на ура. Чёрт, соли нет. В последний миг вспомнил я. Понял, что ничего не сделать, и молча махнул рукой. Ливать так пойдёт. Жалкие крохи, что съел до этого. Уже позабылись. Желудок настойчиво требовал добавки. Сочные ломти белых кусочков исходили паром. Едва слюной не захлебнулся, пока разделывал первую рыбёшку. Поджаристую чешую снимать выкидывать не стал. Съел разом. Немного помучился, удаляя мелкие косточки. А в целом остался очень даже доволен. Никогда не думал, что буду с таким наслаждением есть прожаренную на костре рыбу. недавно выловленную из реки за спиной. В прошлую жизнь скорее поморщился бы и отвернулся. А сейчас ничего, с хрумкал замилую душу, едва не повизгивая от счастья. Как же вкусно, блин, как же вкусно. Тречью доедал уже неторопливо, растягивая удовольствие. Четвёртую и пятую смаковал. Когда последний кусочек исчез, с грустью оглянулся на пустой туесок. Надеюсь увидеть внутри ещё одну завалявшуюся частичку улова незадачливых дружнонов рыбаков. Пуста. Корзинка, сплетённая из бересты, показывала мокрое дно. Удовольствие кончилось, пора отправляться в путь. Бросив прощальный взгляд на костёр, я поворошил угли, раскидывая тлеющие веточки в разные стороны. Довтоть гуся окончательно не рискнул. На ногах хлопте Прожжённые дырки на подошве мне ни к чему. И так сойдёт, потухнут. Неотвратимо смеркалось, а следом холодало. Вряд ли начнётся пожар. Да и чему тут особо гореть? Справа река, слева густая зелень травы, сзади и спереди тоже. Не в лесу, не займётся. Скинув лопату на плечо и подхватив рукой мешок с лежащим внутри фонарём, бодро затопал вдоль берега. Зеревенские так на разборку и не пришли. В теле ощущается приятная сытость, настроение боевое, того и гляди запою чего-нибудь во весь голос. Это, конечно, реакция половинки Эри. Пацан искренне радовался удачному времени. Нечасто удавалось так приятно провести вечерок. Навешал люлей битчиком, хорошо пожрал. Что ещё для счастья надо? торая половинка, что принадлежала пришельцу из другого мира, не реагировала так остро, хотя тоже наполнилась определённым оптимизмом насчёт дальнейшего бытия. Примерные намётки на ближайшее будущее есть. Постараться изучить библиотеку вредного старикана, почерпнуть из книг как можно больше полезного. В первую очередь, конечно, остро необходима информация об окружающих государствах, что, где, как, кто, с кем и почему. Очень важно понимать, куда конкретно меня занесло, особенно касательно земель, где находилась башня Пауля Гренвера. А то соберусь бежать, выйду за околицу и окажусь с рабским мошенником на невольничем рынке, не успев пройти и по рылику. Кто его знает, что творилось в ближайших окрестностях. Познание Эрина этот счёт, мягко говоря, не изобиловало подробностями. Ещё один немаловажный момент: Знания по алхимии. Не буду лукавить, способ, которым старик меня излечил от довольно серьёзной раны, произвёл сильное впечатление. Насколько понимаю, на такие фокусы не способна ни одна современная медицина заживить пробитый череп за одну ночь. Тот ещё трюк. Печонкой чую, подобные знания в большой цене среди местных жителей. Будет чрезвычайно полезно научиться готовить лечебные зелья. И таких умениях срубить деньжат не должно составить особых проблем. Будем думать на перспективу. Сбежать ещё мало. Надо суметь прилично устроиться, чтобы не побираться на улице, а уже после чесать затылок на предмет возвращения домой. Если это вообще осуществимо на практике. Мостик остался позади, как и речка, полная такой вкусной рыбы. Надо обязательно сделать заметку на память. Я повзавистись собственной удочкой. Жуть, какие вкусные караси или как там те рыбешки прозывались. Впереди неохотно вырастала стена деревьев небольшой рощи. Похолодало. Солнце едва-едва скрылось за край далекого горизонта, лел огромным пожаром. Тропинка убегала влево к деревенскому кладбищу, огороженному покосившейся оградой из трухлявых колев. Мне прямо в неуютную тень стылых объятий невеликого клочка леса. Здесь дикие животные не водятся, лесорубы и грибники из деревни давно отводили. Широкая просека отсекала рощу от сосновой чаще с востока. Люди шаг за шагом отвоевывали себе пространство у дикой природы, но силы всё ещё оставались неравны, поэтому действовали осторожно, отрезая кусок за кусочком, расширяя ареал проживания с каждым последующим поколением. Лесок за речкой проскочил быстром Тут ни глушь, где очнулся вчера. Ити куда проще. И, тем не менее шаг неосознанно прибавил, а лопату держал наготове. Очень уже давний страх повстречать медведя или волка укоренился в сознании. Шуршали ствой под ногами, то и делая настороженно оглядываясь и прислушиваясь к звукам шумящих над головой пышных крон, робкой из бутылки шампанского выскочил на другой стороне. Опушка с противоположного конца рощи Ничем не отличалась от своей сестрицы-близняшки. Та же высокая сочная трава, доходящая до колен, так же резко заканчивались деревья. Только вместо мелкой россыпи огоньков далёкой деревни и два видимых из чередой пригорков, вальготно раскинулась равнина. И на этом бесконечном полотне тёмно-зелёного моря то тут, то там острыми бугорками выделялись возвышенности, заросшие бурьяном, с покатыми боками, Полки располагались хаотично, без какого-либо видимого порядка. Забавно, а сюда лес почему-то не хочет идти. В сторону деревни, пожалуйста, до да так, что каждый год приходится деревья рубить и корчевать. А здесь не рискует пересекать невидимую линию. Древние курганы. Видать, остатки старой магии всё ещё пытались защитить поселенцев. И если не смогли отводить борзых грабителей из числа людей, Тушь от настоящей растительности защититься сумели. Правда, хрен знает, насколько им хватит ещё сил и не окажутся ли погребенье однажды под сенью огромного леса. Ну и холодрыга. Я передёрнул плечами, налетевший с равнины ветер принёс с собой холод наступающей ночи. Мудрить особо не стал, двинулся к ближайшему кургану. Солнце окончательно зашло, край горизонта уже не отливал багрово-красным А окончательно потемнел. На бездонном небосводе тёмного неба потихоньку зажигались маленькие искры чужих созвездий. И прямо посреди звёздного полотна застыли серыми глыбами две луны, сёстры, как их здесь называли. Время, похоже, пришло. Пробубнил себе под нос. В первую очередь полез в мешок за огнивом и кресалом, зажечь воняющую лампу. Несмотря на приличное освещение звёзд, не помешает иметь более сильный источник освещения тем более ещё лезть внутрь под землю то и дело поминая жадного старика не давшего в качестве средства добычи огня какую-нибудь магическую зажигалку я долгих 15 минут мучился пытаясь выбить искру и зажечь проклятую лампу отбил себе два пальца припомнил все известные ругательства как земные так и из древнего разлива Но в конечном итоге добился своего. Огонёк в примитивной масляной лампе всё-таки замерцал. С Волочи, когда спички изобрёл тётя. Вторым, что сделал, обошёл выбранный холм кругом, внимательно разглядывая. Если есть свежие следы, то, наверное, лучше пойти к другому. Мало ли вместе с драгоценностями утащили и скелет. А мне потом, что рыть ещё одну нору? Алхимик упомянул, что деревенские к курганам старались не подходить, опасались проклятий и всякого рода другой мистической чуши. И судя по нетронутой земле с густой травой, оказался прав. К холму давно уже никто не приближался, не то чтобы что-то копать. Ну ладно, поехали. Оплевав на руки, я манзил лопату в пригорок с одной из сторон. Хочва оказалась неожиданно жёсткая. Словно промёрзлая встылую осеннюю ночь. Хорошо ещё инструмент подходящий, из металла, с деревянной лопатой даже подумать страшно, сколько бы провозился. А так ничего. Туго, но процесс продвигался. Сопел, пыхтел, упрямо вгрызаясь в неподатливый грунт. По ходу согрелся, а холоде почти позабыл. На глубине около полуметра возникло первое серьёзное препятствие туго переплетённые корни. Толщина из запястья взрослого человека, похожие на жёсткие иляны, они здорово мешали, став преградой для попадания внутрь пологового холмика. Ничего не остаётся, надо долбить. И опять на ум пришла предусмотрительность старика. Благодаря тому, что лопата железная, раскопки получилось продолжить. Туго, но всё же. Будь инструмент более примитивен или менее прочен, То, скорее всего, пришлось бы отступить. А так ничего. Запарился в край, однако потихоньку пробивался. Нет, старый Хмырь точно уже не раз и не два грабил похожие могилы. Иначе не стал бы раскошеливаться на металлическую лопату. Пока рыл, чувствовал себя чёрным археологом. Не скажу, что слишком приятное ощущение. А вот страха как такового почему-то не было. В смысле всяких призраков и проклятий. точнее, доставшаяся от ири частичка чего-то там шевелилась, вляво пытаясь воззвать к хоть к какому-то подобию осторожности. Оценичная сволочь обитателя 21 века, ни в грошне ставшего всю эту сверхъестественную муть, позволяла оставаться спокойным. Работать Ласу удалось где-то через час упорного труда. Намаился просто ужас. Перед тем, как лезть внутрь, слегка передохнул. Блин, зря воды не захватил побольше. Небольшая кожаная фляжка опустела очень уж быстро. Нус, господа покойнички, кто там хочет поделиться своими косточками? проронил я, засовывая внутрь дыры руку с горячим фонарём. Так, не забыть перед тем, как складывать в мешок, кости надо разложить на траве и подержать под светом двух лун. Не знаю точно, сможет ли проклятый старик распознать что они действительно первым делом после могильной земли вкусили сияние сестёр, но рисковать, проверяя проницательность вредного алхимика, не хотелось. Оно как погонит сюда ещё раз со старой сволочи станица. Додумать мысль не получилось. Внезапно земля под руками стала рыхлой и мягкой. И удивиться толком не успел, как вдруг почва начала проваливаться, утягивая меня за собой в глубокий провал. Проклятие так и знал обязательно будет подлянка